4. Человек образованный. Прокурор Теодор Шацкий изучал основы психологии и знал, что отрицательная установка – тупик. Человек должен связывать себя с положительными эмоциями, с тем, что любит, что делает его счастливым, дает радость. Настраивать себя на то, что раздражает, действует на нервы – все равно, что ступить на наклонную плоскость разочарований. по которой скатываешься вниз все быстрее и быстрее, пока не превращаешься в брыжущего ненавистью мезантропа Все это было ему хорошо известно, и он в меру своих сил старался не вести себя соответствующим образом, но случались моменты, когда превозмогать себя было просто невозможно. Сейчас был один из таких моментов. Прокурор Теодор Шацкий в своем безупречном костюме, подобранном к нему галстуке, С прямой спиной, безукоризненной, благородной сединой и строгим взглядом выглядел за импровизированным столом Президиума, как олицетворение правосудия. Он зирал на собравшуюся по другую сторону группу журналистов, следя за своим дыханием и сдерживая презрение, какое могло появиться на его лице и быть запечатлено камерой. Белоголовый рыцарь Фемиды и впрямь искренне ненавидел средства массовой информации. По многим причинам. Наверняка потому, что были они беспощадны, параноидальны, предсказуемы и скучны до тошноты, переходящие в кровавую рвоту. Наверняка потому, что нагло врали на потребу часа, жонглируя фактами таким образом, чтобы те отвечали заранее принятой концепцией. Наверняка, потому что искажали картину мира, придавая каждому второстепенному факту максимум весомости и значительности, ибо только тогда несущественное событие или обстоятельство позволяло трепаться о себе все 24 часа в сутки. Еще куда не шло отнести новостные программы к развлекаловке для лиц с повышенной возбудимостью. Кто-то, скажем, неравнодушен к футбольным матчам, кто-то к порнофильмам с участием четвероногих братьев, а кто-то к информационному каналу ТВН-24. Разные люди, разные страсти, всего ты И не будь Теодор Шацкий прокурором, наверное, поместил бы он журналюк в свои классификации где-то рядом с любителями лабрадоров, и дело с концом. Но, к сожалению, эти дебилы, вопящие о праве гражданина на информацию, Столько раз мешали его работе, столько раз дурили голову свидетелям, раздувая наиболее сенсационные и кровавые аспекты дела, столько раз, несмотря на просьбы и мольбы, публиковали факты, которые отбрасывали следствие на несколько недель, а то и месяцев назад, что вопроси Господь Шацкого, какая профессиональная группа должна в одночасье исчезнуть с лица земли? Он бы ни минуты не колебался. А теперь оказалось, цирк, пожалуй, и не его, но обезьяны уж точно его, личные. если у вас уже на примете обвиняемые? Пока следствие ведется по делу, а не против конкретного лица. Мы проверяем каждый след, допрашиваем разных людей, но обвинение еще никому не предъявлено. Миссия отвечала гладко, ни на минуту не стирая с лица материнской улыбки. Это был очередной дурацкий, некомпетентный вопрос, и Шацкий с ужасом осознал, что в провинции щелкоперы еще глупее варшавских. Как вы прокомментируете тот факт, что жертва была зверски убита ножом для ритуального кошерного убоя? В зале уцарилась тишина. По обеим сторонам стола Шацкий уже было открыл рот, когда прозвучал звонкий, приятный, высокий голосок «собирай». Прошу нас выслушать. У меня, к сожалению, сложилось впечатление, будто кто-то пытается затруднить следствие и распускает клевету, а вы идете у нее на поводу, как овцы на бойню, совсем не обязательно ритуальную. Да, действительно, жертву лишили жизни, перерезав ей шейную артерию, весьма отвратительным способом. Да, действительно, для этой цели был использован очень острый инструмент. Но... Нам ничего не известно о ритуальном убийстве. не о не ни о халяль, ни о каком-либо ином. — Так я не понял. В конце концов, мы говорим о еврейском или арабском ритуале? — спросил кто-то. — Послушайте, — вмешался Шацкий, — мы не говорим ни о каком ритуале. Еще раз повторю, ни о каком. Все это вам взбрело в голову. Или я что-то пропустил? Или у вас мода такая — называть все убийства ритуальными? Случилась трагедия, убита женщина. Все мы напряженно работаем, чтобы провести расследование и арестовать преступника. Обстоятельства убийцы не так уж и необычные. Они ровно такие, как и в случае десятка других преступлений, с какими я имел дело раньше. А я 15 лет проработал в районной прокуратуре в Варшаве. И многое видел, поверьте. Мещик. с признательностью взглянула на него. встала какая какая-то страшненькая журналисточка в зеленой водолазке. Естественно, не представилась. Видимо, все ее тут должны знать». «Была ли жертва еврейкой?» «Это не имеет значения для следствия», — ответил Шацкий. «Понимаю. А если к примеру, жертвой оказался гомосексуалист, это бы для вас тоже не имело значения?» стало непонятно, — с какой стати этот дурнушка выглядела обиженной. имело бы ровно такое, как если бы данный человек любил играть в шахматы или ловить рыбу, то есть сексуальная ориентация для вас вид хобби. Взрыв смеха. Шацкий переждал. Все, что касается жертвы и подозреваемых, имеет для следствия значение и проверяется. Но опыт учит. что мотивы убийства редко связаны с религиозными или другими предпочтениями. «А с чем?» — выкликнул кто-то из зала. «Алкоголь, деньги, семейные взаимоотношения. Но подобная антисемитская вылазка заслуживает, пожалуй, специальной трактовки», — гнула своя журналисточка «Особенно в городе Погромов, в стране, где до сих пор процветает антисемизм и где случаются выходки на почве ксенофобии». Если вам известны какие-либо антисемитские выходки, будьте добры, сообщите в прокуратуру. Мне на сей счет ничего не известно. И, судя по всему следствию, по делу Эшбетты Б. Не имеет с ними ничего общего. А я, чтобы вам было известно, просто хочу написать правду. Поляки действительно заслужили того, чтобы знать о себе правду, а не только хорошенько простиранные и выглаженные рассказики об их героизме. Кое-кто из журналистов захлопал, Ишацкому вспомнилось, как аплодировали Лепперу, когда тот, рассуждая вслух, можно ли изнасиловать проститутку, загоготал. Примечание. Анджей Леппер. 1954-2011 годы. Глава крестьянской партии, спикер парламента. Ему было предъявлено обвинение в изнасиловании. Конец примечания. Да, та сцена открыла правду о польских СМИ. С последним замечанием дурнушки он как раз был согласен, однако в нем нарастало ощущение бессмысленности и потери времени. Он взглянул на мищик и собирай, те сидели перед камерами как вкопанные, будто цирк был рассчитан на весь день. «Отлично! Пишите правду!» Увы, ему не удалось скрыть презрение, — Это он разглядел на ее лице. «Глядишь, послужите примером для своих коллег по Перу. Последний вопросы и нам надо браться за работу». «Вы антисемит, пан прокурор?» «Если вы еврейка, тогда да, я антисемит».